Солнце зашло, утонуло в темной снежной туче, и сразу наступила глухая, мрачная зима. Они направились к развалинам древних городских ворот, что стояли на Владимирской улице. Познакомились мы в Ялте, сказала Лидочка, дохрустовая вафельный стаканчик, в августе 13-го. Но объяснения не последовало, ибо она не разглядела в нем своего будущего рыцаря. Погоди! Я в самом деле хочу разобраться. Во второй раз я примчался к тебе через полгода. И у тебя украли фуфайку. Помнишь, тот чистильщик на набережной? Ты тогда уже поступил в Московский университет. А ты еще никак не могла выпутаться из пеленок Ялтинской женской гимназии. А потом убили Сергея Серафимовича. А тебя хотели посадить в тюрьму. Отсюда начинается наша двойная жизнь». Андрей обнял Лидочку за плечо, притянул к себе и хотел поцеловать в губы, но Лидочка чуть отстранилась и поцелуй пришелся в щеку. «У нас с тобой появились табакерки», — сказала Лидочка, всерьез намеренная подвести первые итоги их жизни, но у Андрея такого настроения не было, он только мешал ей считать. «Лучше бы они не появлялись», — сказал он. Они вышли к непонятной громоздкой груди кирпичей, древним городским воротам. Сверху белой шапкой лежал снег. Ворота не казались древними. Их могли воздвигнуть и 10 лет назад, а потом они рухнули из-за паршивого раствора. «Твой отчим завещал нам свою судьбу. По крайней мере, дважды с помощью этих табакерок мы убегали с тобой в будущее. Не будь этого, ты бы сейчас сидел в тюрьме». «Или наоборот», — ответил Андрей, — Я был бы выпущен из тюрьмы восставшим народом и провозглашен рабиспьером. Но этого тебе пришлось бы ждать больше двух лет до марта 17. -го. Это искушение, от Лукава сказал Андрей. Так выбросим эти табакерки. Выбросим! Лидочка расстегнула застежку сумки, но Андрей остановил ее руку. Трудно отказаться от способности в любой момент исчезнуть в этом мире и возникнуть вновь в будущем. Ты поставил шарик портсигары на нужное деление, и вот ты уже в двадцатом году или в тридцатом где захочешь. Ты очнешься через три года, через 10 лет точно такой же, как нынче, даже ботинок не истрепал, а близкие твои состарились, а враги твои убиты или, наоборот, торжествуют на вершине власти. Прошло не так много времени с того дня, как умирающий Сергей Серафимович Передал Андрею свой портсигар, машину времени, а Глаша второй для Лидочки. По земному счету, это произошло в октябре 1914 года, то есть чуть более трех лет назад. Но уже вскоре Андрею пришлось воспользоваться машиной времени, чтобы убежать из-под стражи. В апреле 17 года Лидочка, последовавшая за ним, встретила Андрея в Батуми, куда он приплыл из трапезунда. — А это значит, — сказала Лидочка с внутренним торжеством, — что нам с тобой на два года меньше, чем тем, кто родился с нами в один день. — Посмотрим, что будет через пятьдесят лет, — ответил Андрей. — Ты тоже думал об этом? — Для этого мне и дана голова. — Я так надеюсь, что портсигары больше никогда нам не понадобятся. — А почему? — Мне интересно. — Ведь если своими ножками прожить сто лет, какими старенькими мы станем? А так заглянем. Но не сможем вернуться. Ты понимаешь, не сможем вернуться. А как ты думаешь, сколько лет пану Теодору? Сколько лет было моему отчему? Может быть, им по тысячи лет? По две тысячи? Легенда о вечном же не придумана. Кто-то знал об этих людях. Я не хочу. Честное слово, я не хочу. Лидочка готова была заплакать. Я буду жить, как все. «Если нам позволят», — ответил Андрей. «Значит, мы прокляты?» «Я не знаю, проклятие это или спасение, но я знаю, что мы теперь навсегда, до конца дней, не такие, как остальные люди на земле. Не хуже и не лучше, но другие. И с каждым годом мы будем все более удаляться от них. Я не хочу!» «Не кричи. Люди оборачиваются. Это не люди. Это лица за окном поезда. Мы не сможем иметь друзей и привязанности». «Но у меня есть ты. Мне маму жалко». Андрей остановился и прижал к себе Лидочку, и она спрятала лицо у него на груди. Ей казалось, что она чувствует, как бьется его сердце. «Пойдем осматривать Софийский собор», — сказал Андрей. «Сегодня мы туристы». Андрея беспокоило то, что Лидочка отправилась гулять по Январскому Киеву в резиновых ботиках. В Симферополе трудно было купить зимнюю обувь. Лидочка отложила покупки до Москвы. Они все откладывали до Москвы. Сегодня же надо будет уговорить Лидочку приобрести зимние сапожки. Ведь Лидочка сама не замечает, как притопывает. Ноги уже замерзли. И пальто у нее демисезонное, без мехового воротника. Ну, куда ж ты смотрел, Берестов? О чем ты думал? О судьбах человечества? Человечество без твоей помощи истребляет себя на Марне и в Альпах,